Глава тридцать первая. Голоса и подголоски Арсентий Караваев частенько вспоминал в эту весну плетень на родном огороде. Он был еще Арсюшкой, когда этот плетень, высокий такой, вырос со стороны донца. С трудом, но Арсюшка все же перелезал через него и протаривал ребятам дорогу на огород. Тогда мать натыкала в вершину плетня длинных корявых веток, вскопала землю и развела хмель. Весной вместе с хмелем выросла крупная ползучая березка. Они переплелись, вползли на плетень, распустили листву, добрались до натыканных матерью веток, и к середине лета плетня не стала. Донец заслонила высокое, звонкое на ветру, Сияющая в дождь зеленая колючая стена. Арсюшка стал ходить к донцу в обход. Так вот, по слепоте, как хмель и березка по плетню, друг за другом потянулись новые привычки, мысли, чувства и оплетали отчаяние. Арсентий не замечал этого, хохлился, прятал себя от Федоровны, от Тани от забегавших Камышиной и Васьки. Хмель и березка поднимались сами собою. Куда-то запропастился крученый шнурок, в стенах не стало гвоздей, исчез припрятанный им пестик. Все пропадало само собою. А когда он спрашивал о шнурке, ему говорили, — А где же он делся? Тут, небось, где-нибудь. Найдется потом. Это раздражало его. Он не хочет жить. Слепота и беспомощность — это не жизнь, а мука, унижение, горе. Все же он испытывал нежность к Федоровне, к Тане, к Камышиной. Они оберегают его, чужого им, слепого, ненужного. Под их заботами в его сердце все глубже входила тревога за неизвестного ему калужанина. Минутами он уже не тосковал по свету. А после того, как Васька принес ему и прокламацию, и статью ликерные в позолоте», он нет-нет, да и стряхивал с себя хмурость. Прокламацию и статью читала ему Таня. Читала она плохо, волновалась, но Арсентий подбадривал ее и ввел чтение в правила. Таня читала ему бывшие у него книги, изредка газеты, и они втроем... а с Камышиной вчетвером по несколько часов просиживали у самовара. Арсентий словами как бы раздвигал прочитанное. Но главное все-таки было в том, что Таня по-прежнему двоилась в его сознании. Особенно сложно было это по утрам. Чуть раздавались за стеною шаги, он сквозь сон догадывался, что наступило утро, делал усилие, какое делал раньше, то есть как бы открывал глаза, накалывался именно на муть, столбенел, и ему представлялось, что рядом живет девушка в белой шапочке. Это она окружила его заботами. Она хорошо настроила к нему Федоровну, Камышину и Ваську. Он не мог разубедить себя в этом и прислушивался. Белая шапочка спешила мимо его комнаты на кухню, перебрасывалась с Федоровной словами, плескалась под краном и хлопала затем наружной дверью. «Ушла за хлебом», — думал он, — и торопливо распахивал у себя окно, одевался, шел умываться. Когда белая шапочка возвращалась, он уже сидел у себя и вслушивался в музыку, какой, будучи зрячим, никогда не слышал. Федоровна на кухне обфукивала вскипевший самовар, стаканы разговаривали друг с другом и с блюдцами, нож сердито терзал хлеб, из самоварного крана на засыпанный чай плескался кипяток, чай шипел и потрескивал. В стакан с криком падала ложка, журчала вода, стакан взлетал на воздух, и в его еле уловимый звон врывались звуки шагов. Там, там, там. Белая шапочка подходила к двери и словно раскалывала ее голосом. «Встали — Встали! Арсентий одергивал косоворотку, проводил рукой по усам, воображая, что его никто не видит, и ронял. — Встал, как же! Голосы шаги белой шапочки приближались. Его обмахивало запахами карамели, чая и хлеба. В воображении вставало лицо с золотыми очками на переносе, две косы на спине, скрипка в футляре и ноты. Мысли его путались, и он бормотал. «Сегодня газетку бы надо. Куплю-куплю. И Васьки шепнуть бы, может быть, правду достанет». Арсентий оставался один. Но белая шапочка, казалось, сквозь стены видела его. Он делал последний глоток, она уже входила к нему, вновь наполняла стакан чаем, затем собиралась и шла на работу. Арсентий слушал, как она торопится по лестнице по двору. Когда улица проглатывала звуки ее шагов, сон как бы кончался, и Федоровна полуоткрывала дверь. Но... — Арсен Петрович, я пошла. Запру тебя, не скучай тут. Квартира погружалась в немоту. Арсентий уже распознавал шаги со двора, с улицы, узнавал голоса в квартирах над ним, под ним, в полуподвале. Вслушиваясь в них, он садился к окну, и его охватывало такое состояние, будто люди со двора разглядывают его и заводят о нем разговор. Обычно разговор начинался мирно и раздумчиво. Вот еще денек пришел, а ему все мерещится, вроде возле него живет барышня. Интересненькое дельце. Проснется человек, помечтает в постели, потом чайку попьет и за чайком помечтает, потом сядет у окошечко и сидит на манер дворянина какого? Куда спешить? Ох-хо-хо! «Жизнь, можно сказать!» Следом раздавался другой голос. «Да! А все от чего? От моченых яблок!» «Причем тут яблоки?» — возмущается третий голос. «Таким голосом на донце говорят солидные сплетники. Вся суть в белой шапочке, в ней, заморочила человека и удрала. Катается поди у себя по светлому озеру». А вот он, бедненький, хе-хе-хе, любовь, значит, что поделаешь. — Чего смеешься? Чего тут смешного? — вступался за Арсентий четвертый голос. — Любовь, ну и любовь. И пусть человеку Таня Завьялова, работница, кажется, барышней в белой шапочке. Подумаешь, дело какое. Таня рядом с белой шапочкой. Красота? — Факт. И не беда, что беремененькая. Взвизгнув, подхватывает ехидный голосок, Везет, девки, ей-ей, мысли мои ли дело, не отвернулась и в барышни попала. Такой и на шею легко сесть. Ты же, мол, ослепила меня, ты и корми, пои, страдай за меня, а я тебе еще скандальчик закачу. Где, мол, мои глаза? Я просил тебя выжигать их. Пока все шито-крыто, идет с чайком, с чтениями до да разговорчиками. А вот что будет, когда Таня замуж за кого-нибудь выйдет, а? Знаменитое дело. Невеста, а в приданном, можно сказать, все. Справа слепенький, слева ребеночек. Полное обзаведение. Арсентий сдергивал с переносица очки и ударял кулаком по колену. Не будет этого. — А почему? — слышался чужой голос. — Брось, не слушай дураков. Какой может быть стыд, раз ты не видишь? Вот-вот, захлебывался где-то сбоку новый ехидный голосок. Я давно говорю, что совесть у него вся в глазах была. Нету глаз и совести нету. По боку прокламашечки, словеса насчет социализма, всякие этакие революционные песенки, Садись, работница, на шею. Был социалистом, а теперь до свидания, товарищи. Вам туда, а мне и тут тепло. Врешь, врешь, задыхался Арсентий. Был я и остался социалистом. Но разве я, слепой, могу делать то, что должен делать социалист? Вот-вот начинается. Социализм — это что-то вроде колошек. Было мокро — нужны, а в солнышко ни к чему. «А зачем ехал сюда?» «Ну-ка, голос у тебя есть, руки, уши есть, но ты трусишь, ты даже умереть хотел. Тфу. «А теперь вот опенком на пеньке сидишь и ждешь, пока тебя в лукошко возьмут, и скулишь еще. Не скулю, к черту! Вот-вот ругаться мы все мастера, а матери написать стыдно». Наобещал старухе перед отъездом три короба, а теперь здорово, мамаша, бери меня, слепенького. Вот и морочишь ей голову, диктуешь Ваське письма, вихляешься, прячешь шило в мешке. Арсентий отмахивался от голосов, ходил по комнате, натыкался на стул, бормотал, что надо таки ехать домой, сжимал руками голову. «А кто меня водить будет, мать или нанять в деревне у многодетных мальчиков поводыри?» Его захлестывало ржанием, гулом, пылью базаров, ярмарок, голосами гармоник, песнями. Но какими, какими песнями? Неужели ему придется петь о бедном Лазаре, о страшном суде? «Нет, нет, нет!» Он бормотал, что будет петь новые песни, настоящие песни. Воображение его заполняли горькие видения. Каверзник-поводырь сталкивает его в канаву. За песни его таскают стражники. Мать идет следом и плачет. Сердце скакало в груди все торопливее и мешало дышать.